Эпизод в Санто-Доминго. Новая локация. Самое высокое место парка Мирадор-дель-Сур, рукотворное. Это вам, конечно, не Пик Дуарте, но тоже кое-что над уровнем океана. Рамон Касерэс, 31-й президент Доминиканской республики, распорядился насыпать холм, с которого жители и гости столицы могли бы полюбоваться ее красотами. Работы начались в 1910 году. А через несколько месяцев в был убит повстанцами, и проект застопорился. Гражданская война, оккупация, быстрая смена правителей все это мешало довести дело до конца. При генералиссимусе Трухильо Холм получил статус национального проекта и обрел гордое имя Эверест Антилано. Из бюджета были выделены средства, но поскольку строительный подряд отошёл компании брата диктатора Эктора, Хум за 30 лет подрос всего на 60 метров. Каждый следующий президент, вступая в должность, клялся не бросать начатое, однако затем отвлекался на что-то более важное. При Хуакине Балагере высота холма увеличилась только на 3 метра, При Хуане Боше на 5. При Франциско Каманьо на 2. Лишь в конце 70-х, когда у власти находился Антонио Гусман Фернандес, долгострой завершился. 200-метровая высота была взята Всю территорию, прилегающую к возвышенности, обнесли высокой железной оградой. На вершине холма установили три мощных бинокуляра, чтобы глядеть вниз на город, а также один длиннофокусный телескоп-рефрактор, чтобы смотреть вверх на небо. Через день после торжественного открытия смотровой площадки газетчики выяснили масштаб взяток, которые дочь и зять президента вымогали у компании, возводивших Эверест Антелаана. Для главы государства это тоже стало новостью, и он покончил с собой. Вот идиот. Думает о Фернандесе и Артура, пока лифт возносит его к смотровой площадке. Нашёл, из за чего стреляться. Тоже мне проблема, репортёришки. Обычно Вальдес наезжает сюда по пятницам, резервируя время с двадцати трех до полуночи. Две его охранные гориллы, двухметровые Эрнесто и Хуан, сторожат подножие холма и отшивают случайную публику из числа гуляющих. Вальдесу нравится быть частью толпы. но только в шумных торговых центрах. Здесь, в тишине, он предпочитает одиночество. Телескоп хоть и старенький, полулюбительский, однако все еще неплохой. Азимутальная монтировка, объектив с переменным фокусом и лунным фильтром на случай, если кому-то из публики приспичит взглянуть на спутник Земли. С Луны, пожалуй, и начнем», — говорит себе сеньор Артура. добавив светофильтр Он направляет в нужную сторону трубку искателя и вдавливает правый глаз в резиновую юбку окуляра. В последнее время прильнуть совсем вплотную не получается, мешают щеки. В будущем году Вальдес даже запланировал раскошелиться и сделать парку небольшое целевое пожертвование для телескопа на покупку бинокулярной насадки с увеличенной двойной юбкой. Иначе ему придется срочно худеть, а сеньор Артур не любит в чем то себя ограничивать. Луна со временем их последней встречи совершенно не изменилась. Все такой же серо-голубоватый шершавый кругляш в неопрятных шрамах от кратеров. Спасибо тебе, кормилица! Три года назад он пообещал в обозримые сроки построить вон там, левее кратера Шрёдингера, российскую базу, плюс космодром для посадки сверхтяжелых ракет, плюс хотя бы один экземпляр такой ракеты. Средств на это ухнули не скупясь, Отложили строительство трех мостов в Сибири. Ну кто виноват? Если дорога от двери Центробанка до двери космического НПО так ухабиста. Пока деньги везли, они просыпались с телеги, и в итоге их хватило только на треть ракеты. Ясно, что на треть никуда не долетишь, а раз нет транспорта, то и, впрочем, можно не спешить. В конце концов, Луна 4 миллиарда лет обходилась без российской базы, вот и дальше как-нибудь просуществуют. Синьор Артур убирает светофильтр и привычным жестом передвигает искатель в сторону оранжевой точки в небе. Салют, дружище! Как жизнь, как сам? Вулкан Никс-Олимпик не жмет? Плато Большой Сырт не чешется? Среди многих его обещаний экспедиция на Марс котировалась еще выше, чем проект лунного поселения. Русской геральдическая коллегия даже присвоила ему титул князя Авансом за обязательство умыть НАСА. А уж сколько бабок закачали в марсианскую эпопею. Папаша Тускуб с его сокровищами нервно курит в сторонке. Жаль, что недостроенный тренировочный модуль будущих марсонавтов выгорел из-за короткого замыкания и восстановлению не подлежал. Причем журналигам не обязательно было знать, что вместо пяти манекенов внутри сгорели пять курсантов ВКА имени Можайского. Все парни сплошь добровольцы. Урна с прахом одна на всех. В его ведомстве слово погиб. Вообще было под запретом. Естественная убыль персонала по коду Д, несчастный случай, официально считалась нулевой. Того, кто пытался своими жалкими жизнями поколебать волшебную статистику Гловкосмоса, увольняли задним числом без компенсации. Захоронения производились на закрытой территории. Родным без спецпропуска не пройти. Да и глядеть там было не на что. Все могилы безымянные. пообщавшись с прочими планетами солнечной системы и сделав дежурный выговор Венере и Меркурию за участие в исследовательской программе пиндосов, сеньор Артура подкручивает винт регулировки широты и берется за рукоятку фиксации азимута, чтобы изменить положение объектива. Пора наконец заглянуть в дальний космос. В том полушарии, где он жил прежде, еще не будучи Артуром Вальдесом, не каждый из прекрасных созвездий было доступно, и прежде всего Южный крест. Здесь же он виден отчетливо, и всякий раз, когда попадает в объектив сеньора Артура, у того сосет под ложечкой. Даже на сытый желудок он испытывает чувство, похожее на голод. По форме созвездий смахивает на орден за благородство, который ему должны были вручить в конце прошлого года. Обычным наградам штамповкам он уже потерял счет, но это была штучной. В той же последовательности, в какой на небе теперь сияют звёзды Акрукс, Бкрукс, Гкрукс и Дкрукс, Дизайнер расположил на кресте из белого золота четыре крупных сапфира. К этим камням сеньор Артур питает тайную слабость. Чтобы пролезть в наградной список, ему пришлось даже прикинуться, смешно сказать, благотворителем. Подавив природное отвращение, он поехал в замкат в обшарпанную детскую больницу. Там он сфоткался с какими-то наглобритыми вонючими засранцами и раздал им конфеты с воздушными шариками. А сразу после этого выкинул нехилую сумму фонд мадам Чунько, русской версии Терезы Санта-Мадры. Интуиция у цепкой сучки была отменная. Профессионалка, ничего не скажешь. Едва она учуяла его интерес, плата за орден выросла вдвое. Он и это стерпел, лишь бы получить заветную награду. Вручение ордена было назначено на 6 декабря, и всего за два дня до церемонии шеф устроил всей своей команде мечты такую гнилую подлянку. Но что ему стоило крякнуть хотя бы недели позже, без сюрпризов, плавно с объявлением законного наследника. Синьор Артур вздыхает и смотрит в небо на южный сапфировый крест. Сегодня он особенно красив. Как будто даже звезд там прибавилось. Между Бекругсом и Декругсом сверкает яркая точка. Пятый, ранее неучтенный сапфир. Слегка удивившись такой новации, Вальдес достает из нагрудного кармана льняной платочек и промокает заслезившийся правый глаз, а потом извлекает из жилетного кармана припасенную одноразовую бархотку и протирает окуляр. Снова глядит в небо через телескоп. Ошибки нет. Пятая звезда продолжает сиять и вроде бы увеличилась в размерах. Ах, вот оно что. Кажется, небесная механика дарит ему возможность увидеть вооруженным глазом приближение падающей звезды, то есть метеорного тела. Обычно небольшие осколки комет сгорают в верхних слоях атмосферы Земли за считанные мгновения. Но отдельные крупные экземпляры могут продержаться в пределах видимости до 50 минут. Сеньор Артур отрывается от телескопа, чтобы взглянуть на циферблат часов. Если падение небесного гостя затянется, визит на смотровую площадку придется продлевать. Сумма смешная, но кому охота тратиться дважды? Когда он снова приникает к окуляру, то понимает, что тревожился напрасно, и уложится в срок без доплаты. Метеорное тело приближается к земле стремительно, и необычайный его вид завораживает. Чтобы не испортить зрение чересчур яркой картинкой, приходится возвращать лунный фильтр и добавлять максимум затемнения. Но огненный ореол, окружающий небесного гостя, все равно слепит глаз сеньора Артура. Руководя глава космосом, он никогда не интересовался космосом как таковым, но здесь, на новой родине, Вчерашняя работа стала чем-то вроде хобби. Со скуки он прочел много специальной литературы, даже осилил том и Иоганна Кеплера, а уж ушпоповских лент пересмотрел без счета. Одно время он носился с идеей установить персональный телескоп на крыше своей гостиенды, но та расположена в низине, неподходящее место для небесных наблюдений. К тому же при наличии жены даже час уединения на крыше не купишь ни за какие деньги. Между тем Космический визитер уже давно выбрался за пределы сапфирового креста и теперь напоминает не крупную звезду, а целый теннисный мячик в пылающем круге. Он перемещается по ночному небу так быстро, что сеньору Артуру приходится вручную двигать тубу с телескопа и пригибаться, чтобы не выпускать метеорит из поля зрения. Впервые за вечер Вальдес испытывает нечто вроде беспокойства, и тут же его отгоняет: "Нет, чепуха!" Вероятность того, что обломок кометы сумеет долететь до Земли, не сгорев дотла, крайне невелика. А уж того, что упавший метеорит накроет самого наблюдателя, вообще ничтожно мала. Одно лишь странно. Почему ему не виден эффектный метеорный хвост? Непорядок. Разве длинный светящийся шлейф не обязательный атрибут? Отодвинувшись от окуляра, Вальдес задирает голову и получает ответ: На всех известных ему снимках падения небесных тел они видны снизу и сбоку. Сейчас же боковая проекция отсутствует, вид только снизу. Огненный мяч молча пульсирует над его макушкой. Через несколько томительных секунд падение перестает быть беззвучным. К картинке прилагается свист. Сперва еле слышный, потом все громче, и вот уже закладывают уши. С каким-то спокойным удовлетворением сеньор Артуру понимает, что звук ему хорошо знаком. Он запомнил его со времен трансляции с космодрома Источник, когда после старта ракеты что-то в небе идет не так. Живую он слышит этот свист в первый раз и кажется, второго не будет. Ноги становятся каменными, живот и щеки висят на нем, как гири. Скорость по вертикали в разы превышает скорость по горизонтали. При такой комплекции законы гравитации не дадут убежать далеко. Иоганн Кеплер воюет о мать. За миг до того, как на его месте возникает кратер, Демид Альбертович Ерголин успевает подумать: сколько же сволочей в Санто-Доминго сейчас загадывают желания?